Это же элементарно! Если бы я здесь жил, у вас была бы спортивная площадка через месяц. Я вдруг представил себе, как дядя Юзи заставляет вечером моего папу идти в ЖЭК. Так наседает на него словами, «Сима, ты же главный инженер крупнейшего в стране текстильного производства! Неужели это есть общее дело?» — с грустью подумал я. Дядя Юзи, как-то обычно водится, с легкостью угадал мои мысли — Да, да, да, воскликнул. Это и есть твое общее дело. Ты должен поднять всех на ноги. И тебе еще раз повторяю, ты должен сплотить вокруг себя все то лучшее, что живет и дышит на этой территории. Обвел наш двор широким движением руки. Ты должен стать вдохновителем и организатором. Ты меня понял? Патетически закончил дядя Юзе. Я понял, дядя Юзе. Послушно, — сказал я, — пойдем домой, пожалуйста. — Нет, я вижу, что ты не понял, — сказал дядя Юзя, — поэтому сейчас, прямо вот на этом самом месте, я дам тебе, может быть, главный урок в твоей жизни. Слушай и запоминай, это будет для тебя поважнее всякой школы. Дядя Юзи стал оглядываться в поисках подходящего объекта для своего показательного урока. «Послушайте», — громко обратился он к идущему мимо человеку, — «остановитесь на секундочку». Я в ужасе замер. Мужчина чуть не споткнулся от неожиданности. «А в чем дело?» — недовольно сказал он. «Нет, ничего», — неожиданно мягко сказал дядя Юзи. «Просто я хотел узнать ваше мнение. Как вы находите, в этом дворе дети могут нормально расти и развиваться?» — Что грозно пробасил мужчина, надвигаясь на дядю Юзю могучей груди? Но дядя Юзь был абсолютно хладнокровен. — Я вас спрашиваю, — повысил он голос, — в этом дворе есть условия для хоть какого-нибудь воспитания подрастающего поколения? Вы-то сами где живете? — Я вон в том дворе. Мужчина показал рукой и уставился на дядю Юзю все глаза. — У вас там есть детская площадка? — строго спросил дядя Юзи. — Вроде бы есть. Мужчина неуверенно и стал быстро крываться потом. — Вот вы здесь часто ходите, как я смотрю. — Вкратчиво сказал дядя Юзи. — Я сужу просто по вашей походке. Ходите на работу или в магазин, а вам не приходило в голову обратить внимание на этих пацанов, которые у вас под ногами гоняют футбол на асфальте, рискуя по количеству. «Вы не обращали внимания, в каких условиях проходит их детство? Вы сами кто по профессии?» Мужчина кашлянул и вдруг побежал прочь от дяди Юзи, часто оглядываясь. «Сумасшедший какой-то!» — пожал плечами дядя Юзи. «Ну ладно, я вижу, тут действительно не с кем разговаривать. Пойдем, Жек, ты дорогу знаешь?» «Нет!» — закричал я. «Что нет?» удивился дядя Юзе. Что значит нет? Трудно представить те чувства, которые охватили меня в эту минуту. Их было просто не передать словами. Именно здесь, на асфальте нашего двора, при ярком свете летнего утра, я вдруг впервые обнаружил, что дядя Юзе уже сильно не молодой, даже, можно сказать, потрепанный жизнью человек. Седой хоколок на его голове смешно трепыхался от ветра. Он стоял в плаще балоньи, который страшно шуршал, стоял и смотрел на меня пронзительным желтым взглядом. — Пожалуйста, не надо, дядя Юзе. мягко сказал я. — Ну, его это, Джек, все равно они ничего не сделают. — Это верно. Вдруг вздохнул он и неожиданно послушно поплелся за мной к нашему подъезду. И тут, думаю, самое время сказать о нем еще несколько слов. Если говорить честно, наш дядя Юзи вообще-то был немножечко старомоден, хотя тщательно это скрывал. Например, папа ни разу ему не сказал о том, что не очень любит ходить в театр, больше предпочитает кино, хотя они с мамой часто говорили об этом. Изящный желтый чемоданчик, с которым дядя Юзи посещал Москву, тоже был в некотором роде обломком прежней роскоши. В то время, о котором идет речь, командировочные люди стали предпочитать портфели. А дядя Юзи своим чемоданчиком гордился. — Он же трофейный, немецкий, — говорил дядя Юзи, хлопая чемоданчик.